«Глава 43. Весна в моём сердце. Месяц спустя». «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Лёха, шагая по торговому центру «Галактика» под руку с Диларой. Она была очень тактильной девушкой, постоянно касалась его и часами не отлипала. Впрочем, ему это очень нравилось. Слишком сильно тянуло к ней. Поэтому он согласился на то, чего никогда раньше не делал — на знакомство с родителями любимой. Они узнали, что старшая дочь с кем-то встречается и буквально потребовали познакомить их. «Конечно, уверена!» — тряхнула длинными чёрными волосами Дилара, скользя цепким взглядом по названиям магазинчиков. «Всё пройдёт замечательно, милый!» «Замечательно!» — с сомнением переспросил Лёха. диля твой отец выставит меня вон, как только увидит». «С чего ты взял?» — нахмурилась девушка. «Он очень приличный человек, врач, владелец сети клиник». «Вот именно. А я никто. Ремонтирую тачки». «Перестань. Папа тоже начинал с малого». «Между прочим, ему помог дедушка. Мамин папа», — заметила Дилара. «Ты уверена, что они меня примут?» «Вероятно, для них я даже не той национальности», — иронично сказал Лёха, который не питал надежды на то, что отец девушки примет его с распростёртыми объятиями. «Мы уже обсуждали это. лёша это не важно, кто и какой национальности. Важно, чтобы человек был хорошим», — твёрдо сказала Дилара. «А про тебя я ему уже всё заранее рассказала. Им придётся тебя принять». «Так, милый, нам сюда». Дилара заметила нужный магазинчик, в котором продавали чай, кофе и сладости ручной работы, и потащила туда Лёху. Минут пятнадцать Дилара выбирала разные сорта чая и кофе. И если раньше Лёху раздражало ждать своих подружек в магазинах, то сейчас он просто привалился плечом к стене и наблюдал за своей девушкой. Покупки доставляли ей удовольствие, а ему нравилось, когда она улыбалась. Дилара напоминала Лёхе лисичку — хитрая, обаятельная, шустрая. Да и взгляд у неё был лисий, лукавый, И игривый. Лёха расплатился за покупку, и Дилара вручила ему корзиночку с чаями и шоколадом. Это был подарок её родителям. Лёха понимал, что прийти с пустыми руками не может, и сам попросил девушку выбрать что-нибудь. «Ам, давай зайдём в пару магазинчиков», вопросительно взглянула в глаза Лёхи Дилара. «Пошли», — пожал он плечами, «но давай недолго, нам нельзя опаздывать к твоим родителям». Я быстренько пообещала Дилара и своё обещание сдержала. Они зашли в пару магазинов одежды, а затем заскочили в книжный. Мимо них Дилара со школы не могла пройти спокойно. Заметив на стеллаже книгу с биографией группы BTS, девушка заулыбалась, сделала несколько фото и отправила Полине. Они до сих пор любили эту группу. Пока Дилара переписывалась с подругой, Лёха со вздохом взял книгу, хмыкнул, увидев на обратной стороне цену, но всё-таки прихватил её с собой на кассу и оплатил. А после вручил удивлённой Диларе. «Это мне?» Не поверила она, прижав книгу к груди. А после бросилась лёхи на шею под завистливыми взглядами девушек, стоящих рядом. «Тебе, тебе», — проворчал Лёха, обнимая её. «Запомни, что меня нужно любить больше». Делара заливисто рассмеялась и коротко поцеловала его в губы. «Тебя я люблю больше», — ответила она и схватила парня под руку. «Слушай, я хочу записаться на курсы по депиляции, и там нужны будут модели. Будешь моей моделью?» «Нет, мне ресниц хватило». Тут же отказался от такой заманчивой перспективы Лёха. «Ни за что! Я, по-твоему, сумасшедший!» «А я!» — воскликнула девушка. «Хожу к мастеру на депиляцию воском каждые три недели! А ты ради меня один раз не можешь!» делар вдруг замолчала и остановилась. «Ты чего?» — удивился Лёха. «Диль, обиделась, что ли? Слушай, ну забей на свою депиляцию, бритвой пользуйся!» «Лёш, тихо!» — оборвала его делара глядя вперёд. Он поймал её взгляд и заметил знакомую парочку — одноклассницу Милану и Жеку соколова Лёха знал, что они встречаются со школой и вроде как должны пожениться. Кажется, сейчас Жека и Милана ругались. «Выбирай, я или твой проклятый баскетбол!» — выкрикнула Милана. Жека пришёл в ярость, явно забыв, что находится в общественном месте. «Ты серьёзно? <плотно> баскетбол, поняла?» «Придурок! Жалкий урод! Ненавижу никакой свадьбы!» — заорала Милана, ударила его сумочкой и, развернувшись, пошла прочь. А Жека, стянув с пальца кольцо, швырнул ей его вслед. Потом секунд тридцать стоял на месте, сжав кулаки, и проходящие недоумённо оборачивались на него. Затем он направился в сторону Дилары и Лёхи. Кажется, парень ничего вокруг себя не видел и даже не заметил, когда задел Лёху плечом. «Извини», — бросил Жека, не узнав его. И только когда Лёха схватил Соколова за локоть, тот понял, кто перед ним. Парни обменялись крепким рукопожатием, Дилара в который раз отметила, как высок Соколов. Лёша доставал ему только до плеча. Извини, Лёха, не узнал. Вздохнул Жека. Случилось что-то? Спросил Лёха. С девушкой поругался? Ага, поругался. Вы видели, наверное, да? Послал я Милана. Криво улыбнулся Жека. У нас ведь свадьба должна была состояться. Но Милана мне просто весь мозг уже съела. Всё ей не так и не то. Узнала, что я должен на сборы ехать. И стала пилить, чтобы я баскетбол бросил. И был с ней всё время. А если не брошу никакой свадьбы? Делара закатила глаза. Это было в духе бывшей подруги. «Заставить выбирать». «Короче, послал я её», — продолжал с горячью Жека. «Права, мама, рано ещё жениться. Спортивную карьеру надо строить». «Ты круто играл», — кивнул Лёха. «Офигенный трёхочковый забивал». «Слушайте, а вы вместе, да?» — вдруг спросил Соколов, немного придя в себя. «Я просто знаю, что на вписке Мэла тебя бывшая напоила, и...» Он замолчал, мучительно пытаясь вспомнить детали. Лёха и Дилара удивлённо переглянулись. У девушки по спине попался холодок, Почему-то стало страшно. А парень напротив напрягся. «Не понял», — медленно произнес Лёха. «Ты о чём?» «Мэл раньше играл со мной в школьной команде», — ответил Соколов. «Мы общались. Я у него был на вписке в тот день, помнишь? Может, и не помнишь. Я ненадолго забегал. Просто краем уха слышал, что твоя бывшая какую-то хрень э, готовила. Умоляла Мэла о помощи. Хотела тебя чем-то опоить. Я потом Милане рассказал, спросил совета, говорить тебе или нет. Она велела молчать. «Сейчас вас вместе увидел и вспомнил». «Вот как». «А поподробнее», — склонил голову на бок Лёха. Его взгляд стал таким злым, что Жека хоть и был выше, невольно сделал шаг назад. Испугался, как и в школьные годы, когда Барса и его друзей все вокруг боялись. «Подробнее узнаю у Мэйла», — ответил Соколов, и, кажется, уже пожалел, что сболтнул лишнего. «А мне пора». «Надо же, даже легче стало, когда понял, что свадьбы не будет. Пошла она этом Милана». Соколов снова обменял рукопожатием с Лёхой, и умчался. А тот, недолго думая, сел на лавочку рядом с фонтаном неподалёку, достал телефон и наушники. Один наушник взял себе, а другой дал Диларе, чтобы она тоже слышала разговор. А затем набрал номер Миши Ильяшева, того самого Мэла, на вписке, в доме которого всё и произошло три года назад. С Мэлом они не виделись со школы, но иногда поддерживали связь. «Здорово!» «Здорово, это Лёха. Узнал?» — спросил парень, с которого ничего не понимающая Дилара не сводила взгляда. «Здорово, Лёха!» «Узнал, конечно», — весело отозвался Мэл. «Слушай, чел, нам встретиться надо с пацанами. Посидеть вместе в каком-нибудь спортбаре, за жизнь побазарить. Как думаешь, а?» «Встретимся», — ласково сказал ему Лёха. «Хоть сейчас могу к тебе подъехать». «Случилось чего?» — заподозрил неладный Мэл. «Случится», — пообещал Лёха. «Я тебя найду и поломаю, Усёк. Ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю». Дела рота слышанного охватило дрожь. Когда нужно было... Её парень умел быть убедительным и очень опасным. Сейчас он был так зол, что девушка взяла его за руку, и, почувствовав тепло её ладони, Лёха немного расслабился. «Лёх, ты чего?» — заволновался Мел. «Рехнулся?» «Если не хочешь, чтобы я тебя нашёл, рассказывай». «Чё рассказывать?» «Про ту вписку, на которой я якобы спал со своей бывшей. И не советую врать, я ведь узнаю. И когда тебя найду, буду очень злым». «Чёрт», — протянул Мел, наконец всё поняв. «Говори», — повторил Лёха. «Я думал, что-то серьёзное случилось. Чуть сердце не остановилось. А ты про школу!» Испытывай моё терпение, чел. «Или ты рассказываешь всё сейчас по телефону, или мы встречаемся, и ты рассказываешь всё лично мне». В трубке раздался вздох Мэла. Он понял, что одеваться некуда. «Окей, короче так, на вписке была твоя бывшая. Как её звали?» М -м «Марина, да?» «Так вот, Марина попросила помочь тебя вернуть. Сначала напоить какой-то фигнёй чтобы ты вырубился. А потом обставить всё так, что вы переспали. Ну реально же как то фигня, Лёх», — жалобно сказал Мел. Она мне обещала свиданку со своей красоткой подругой устроить. Я был тупым и зелёным, согласился. Мне девочку хотелось. А тут так потфартило. В общем, я решил, что ничего плохого не будет. Принял всё за большой прикол. Отвлёк тебя, чтобы Маринка подлила своей фигни. Ты ничего не заметил, отключился. Я тебя на кровать перетащил. Туда потом она залезла. Было весело ну ты гнида вырвалось у Лёхи. Такого он точно не ожидал. Весело мне не было, поверь. Я уже потом понял, что это фигня какая-то, признался Мэл. Хочу сразу ты не сказал, процедил сквозь зубы Лёха. "Ты себя в зеркале видел?" нервно хмыкнул Мэл. "Танк, прёж на пролом. Что бы ты со мной сделал, а? Ты и валы, и Барс вы любого шатать могли". Я испугался. И Маринка сказал: "Молчи, иначе он тебя пришлёт". Вот и молчал. А знаешь, мне ведь и та девчонка звонила. Делара, кажется, спрашивала, что да как. «Я и ей соврал. Боялся. Сейчас ты понимаешь, что это фигня, тогда...» «Вот ты мразь!» — не выдержала Дилара, которая всё больше закипала, слушая эти жалкие оправдания. «Спасибо, что испортил мне несколько лет жизни и отнял веру в мужчин!» «А, и ты тут?» — изумился мэл «Слушай, мне жаль, правда. Я не подумал, реально детский поступок». «Это не детский поступок, а тупой!» — воскликнула Дилара. «Наверное, если бы мэл сейчас оказался рядом, она бы вцепилась ему в лицо». «Ребята, простите, ну дураком был», — вздохнул парень. «А это ты отправил мне с Лешиного телефона фотографии, где он вместе с бывшей?» — хмуро спросила Дилара. «Чего? Нет, я ничего не делал. Марина сама отправила. Типа, чтобы ты заревновала и начала подозревать Лёху в измене. ну Вы, девчонки, писец какие коварные. У неё там целая стратегия была», — отозвался со смешком мэл «Она какие-то старые фотки с поцелуями выкладывала у себя на страничке. Ещё что делала». «Лёх, ну не злись, а! Мы с тобой друганами были!» «Какой ты мне друган!» — усмехнулся Лёха. «Увидишь меня, переходи на другую сторону улицы, чтобы по морде не получить!» «Слушай, а Барс правда жив?» — напоследок спросил мэл но Лёха ничего ему не ответил. Сбросил вызов и посмотрел на Дилару. «Я тебе не изменял», — сказал он тихо. «Это не в моих правилах». «Знаю», — прошептала она, и, обняв сидящего рядом парня, положила голову ему на плечо. «Прости, чтоб поверила». На твоём месте все бы поверили. Я и сам поверил. А я так и знала, что твоя бывшая дура пробормотала Дилара, не отпуская Лёху. Они просидели в обнимку ещё минут десять, а потом спохватились и, поняв, что опаздывают, сорвались с места и помчались к машине. Домой к родителям Лёха и Дилара приехали вовремя. Успели даже за цветами заскочить. Уже в квартире Лёха вручил букеты Диларинам маме и младшей сестре Элине. И если те приняли его хорошо, Улыбались и шутили, то папа дела рассмотрел на Лёху неодобрительно и почти всё время молчал. Тот чувствовал, как Айдаров-старший буквально сверлит его чёрными, как ночь, глазами, но держался. Обед, который тоже соизволил выйти к гостям, от хозяина не отставал. Сидел на подоконнике и недобро таращился на Лёху, словно хотел его выгнать, а потом и вовсе демонстративно прыгнул ему на плечо, поцарапав кожу через рубашку и спрятался под диваном, явно радуясь тому, что сумел навредить Лёхе. За богато накрытым столом отец Дилары принялся не самым добрым голосом расспрашивать Лёху о жизни. «Чем занимаешься?» — спросил он, взглядом сверля парня на пару с обедом, всё так же сидящим под диваном. «Работаю в автомастерской, учусь на заочке в техническом университете», — ответил Лёха. «На платном отделении? Нет на бюджете. Надо же. На умного не тянешь». «Взятку, что ли, дал?» «Не даю взятки из принципа», — отозвался Лёха, и мужчина повёл бровью. Элина, сестра Делары, хихикнула, но под взглядом матери замолчала. «Принципиальный, что ли?» «Принципиальный. У каждого принципа есть своя цена», — усмехнулся Юсуф Ильясович. «Говорю, как руководитель, который на вас принципиальных смотрелся «Живёшь ты где?» «Снимаю квартиру», — ответил Лёха. «Родители кем работают?» «Мать в клининговой компании работает». — ответил Лёха, всё больше понимая, что явно не соответствует обеспеченной семье Айдаровых. Из-за этого он нервничал. И Дилара незаметно от родителей держала его за руку под столом. — Отец? — продолжал юсуф Ильясович. — Папа, ну хватит! — выдохнула Дилара. — Отца нет, — прямо ответил Лёха. — Развёлся с матерью и бросил детей? — прищурился юсуф Ильясович. — Это неприличный вопрос, — нахмурилась Алия Закировна, которой бестактное поведение супруга не очень нравилось. Диларе тоже. Она всё больше хмурилась. Если честно, не таким ей представлялось знакомство семьи с любимым парнем. «А что тут неприличного? Мы все должны знать о том, кого выбрала наша дочь. Каков отец, таков и сын», — сурово ответил отец делары «Разве нет?» «Вы правы в том, что отец нас бросил», — ответил Лёха, глядя в глаза Исуфа Ильясович. «Но не правы в том, что я похож на него. Ничего общего с этим человеком, кроме крови, не имею». «Кровная связь и родства основа всего», — возразил мужчина. «Не согласен. Дети часто повторяют поведение своих родителей. Если твой отец бросил жену с двумя детьми, то и ты можешь так же бросить мою дочь». От слов Юсуфа Ильясовича Лёху охватил жар. Отец никогда не был для него авторитетом. Напротив, сын его презирал. И то, что Лёху сравнивают с ним, ужасно бесило. Наверное, если бы перед ним был не отец любимой девушки, а кто-то другой, Лёха бы уже послал его далеко и надолго. А сейчас молчал. Зато Дилара молчать не стала. «Папа, перестань!» «Что ты такое говоришь? Ты понятия не имеешь, какой Лёша человек, но осуждаешь его за то, чего он не делал». «Да хватит уже говорить об этом. Ешьте давайте», — вмешалась и Алия Закировна, которая, в отличие от мужа, к парню дочери отнеслась нормально. «Я просто задаю вопросы», — пожал плечами глава семьи. «В конце концов, ты первый парень моей дочери. Я должен знать, кому доверяю её, верно?» «Верно», — ответил Лёха изо всех сил, стараясь быть спокойным. «Тогда давай откровенно». Юсуф Ильясович положил подбородок на скрещенные пальцы. «Давайте», — кивнул Лёха с вызовом. «Может, парень ты хороший, но не с таким, как ты, я свою делару видел. Ты не наш, и в семье будешь лишним». «Папа, это переходит все границы», — вскочила делара «Зачем ты так говоришь?» «Я говорю правду. Так ведь и будет, он чужой. Я рядом с тобой вижу другого парня, нашего, обеспеченного, с хорошей роднёй». «Могу и я сказать откровенно?» — спросил Лёха. «Говори, если осмелишься», — разрешил есуф Ильясович. «Мне плевать, что вы обо мне думаете, честно. Я пришёл и ушёл. Но подумайте о Диларе. Она ведь едва не плачет. Вам, дочь, не жалко?» Девушка действительно старательно сдерживала слёзы. Услышав слова Лёхи, она подошла к нему, взяла за руку и сказала. «Идём. Если тебе не рады, то и мне тоже. И вообще, я за него замуж выйду, понятно?» Лёха поднялся И они отправились в прихожую. А следом за ними побежала Алия Закировна, которая явно была шокирована происходящим. Элина осталась сидеть с рассерженным лицом. «Зря ты так, папа!» — вздохнула девочка. «Лёша хороший парень, добрый». Между прочим, когда Дилька училась в школе, он её защищал от придурков, которые над ней издевались. А года два назад и мне помог. Увидел, что вечером за мной какой-то пьяный придурок увязался, отогнал его и меня до дома проводил. И сестра у него хорошая. Они с матерью живут небогато, «А он им помогает, всё для них делает. Он хороший человек, пап. А ты его взял и обидел?» «Ещё одна защитница», — сильнее нахмурился отец. «Сестра от рук отбилась. И ты так же хочешь? Сначала в медакадемию передумаешь поступать, потом непонятно, кого себе найдёшь?» «В медакадемию я поступлю, но только потому, что сама хочу. И парня себе сама найду!» С этими словами Элина убежала в прихожую. А Исуф Ильясович встал у окна, задумавшись о чём-то своём. Спустя несколько минут на улице появились дочь и её кавалер. Они подошли к машине, не новой, но ухоженной. Сначала парень открыл дверь Диларе и только потом сел за руль, аккуратно вырулил на парковку и уехал. «Ну и что ты устроил?» — раздался за спиной усталый голос супруги. «Сказал, что думаю. Не о таком зяте я мечтал. Что теперь родственники скажут?» «Да какая разница, что скажут?» — вздохнула Алия Закировна. «Главное, чтобы он человеком хорошим был. Я вот его со школы помню. Всегда здоровался, никогда не грубил. Дочь нашу защищал». Если уж они друг друга полюбили, пусть будут вместе. Ты же знаешь нашу Дилю, упрямая, как и ты. Сказала, что за него замуж выйдет, значит, так оно и будет. А ты не поговори потом с ней, хорошо? Мне он все равно не нравится», — процедил сквозь зубы Иисуф Ильясович. «Главное, что нравится ей. В конце концов, она современная девушка, выросла в современном в светском обществе и может выбирать сама, с кем ей строить отношения». «Голову бы ему открутил», — бросил отец Дилары и вместе с супругой вернулся к столу. На следующий день он всё-таки позвонил дочери.